Глава 19. День рождения Светика проходил шумно и неожиданно по-семейному. Светик щедро пригласила всех детей, находящихся в это время на базе, подписав с помощью папы приглашения и разослав их. Торт из-за количества гостей пришлось заказывать трёхъярусный, почти свадебный, конечно, украшенный, по словам Михаила, всем лучшим сразу. Были там и фигурки сказочных персонажей, и собачки, и котики. Привезли воздушные шары, часть из которых отпустили в небо, а часть раздарили детям. Запасливый Даниил отнёс огромную связку в шестнадцатый домик и был горд этим. Пригласили аниматора с шоу мыльных пузырей. Дети от мала до велика были в восторге. Позори переливались в лучах яркого солнца. Две белые лошади спокойно ванрава катали детей вокруг базы. Такого масштаба празднования пятилетия Роза и представить не могла. Михаил, как и Матвей, объяснили всё просто. Детям нужно дарить впечатления, а не материальные подарки. Радость от материального подарка забывается быстро, а яркие впечатления остаются с человеком навсегда. Наверное, в этом был смысл. Роза не слишком понимала в воспитании детей и не стремилась понимать. Ну а Роза с Альбиной были приглашены в роли Розочки и Беляночки. Мама, узнав, зачем понадобились карнавальные костюмы, тут же достала швейную машинку и смастерила наряды буквально из подручных материалов. Причем, к удивлению Розы, Альбина принимала самое непосредственное участие в раскройке и давала советы по дизайну. У тебя просто ребёнка нет, отмахнулась сестра от восхищения Розы. Когда на Новый год в садике нужен костюм хлопушки и золотой рыбки, а в кружке кикимары болотной быстро учишься шить, вязать и даже вышивать бисером. Ужас какой, пробурчала Роза. Костюм хлопушки или кикимары болотной. Надо ведь сначала придумать. И вообще, кто наряжает девочек в кикимар? С этим и жизнь прекрасно справляется. Не ужас, а социальная адаптация, отрезала Альбина. Будут свои дети, поймёшь. Я почти уверена, детей у меня не будет. Никогда мне рожать, а потом вышивать бисером. Значит, родишь мальчика. Пожало плечами Альбина, как ни в чём не бывало. Даже лучше с таким-то отцом. Бойбоем будет заниматься с младенчества. Может даже олимпийским чемпионом станет по самбо. Не станет, Роза засмеялась. Самбо даже спортивное не входит в олимпийские виды спорта. Ха, значит, мысль, кто же отец моего будущего племянника? У тебя вопросов не вызывает, пропела Альбина и посмотрела взглядом: "Я всё знаю". Роза вспыхнула. А ведь правда, не возникло вопросов, и это совсем не нравилось Розе. Абсолютно, решительно и бесповоротно не нравилось, вряд ли то и дело проскакивающие слова Матвея о будущем так повлияли на Розу. Курортный роман тем и отличается от обычного, что чувства в нем всегда ярче, слова громче, обещания щедрей. Чего только не обещают люди, а по итогам разбегаются каждый в свой мир и через неделю забывают имя своей любви. Так и Матвей забудет розу и все, что говорил ей. Это не было обидным, никто ведь не обижается, что на смену новому году приходит слякотная весна. А лето заканчивается осенними дождями. Просто правила игры, которые отлично знакомы Розе и Матвею тоже. Не могут быть незнакомы. В то, что у этого русского богатыря не было опыта курортных романов, Роза поверить не могла. Обидно было, что Матвей настолько плотно вошёл в жизнь Розы, что представить себя без него у Розы не получалось никак. Вопреки здравому смыслу, которым всегда гордилась Роза, она думала о том, как они встретятся в их родном городе, как будут гулять по знакомым улицам, бродить по скверам и аллеям, каким серым будет небо, пронизывающим ветер, дождь моросящим, а время бесконечным. Как они замёрзнут, забредут в камерное кафе и будут пить какао, вернее, А на какао, а Матвей что-нибудь полезное, зелёный чай, например. А может быть, встретятся на Новый год. Будут любоваться на праздничную иллюминацию. А Роза будет проводить по губам гигиенической помадой, ведь они обветрятся от поцелуев. Никогда ещё Роза не чувствовала себя так нелепо, по идиотски, будто стояла перед огромной аудиторией. И ей предстояло декламировать басни Крылова, изображая в лицах происходящее: глупо предаваться мечтам о несбыточном, когда необходимо думать о завтрашнем дне и хлебе насущном, кредитах, базе, здоровье мамы, даже о безбашенной альбине и племяннице. "Дура ты", отрезала Роза и поморщилась. "Я блондинка, Взмахнула сестра руками. Мне, господь Бог, наказал быть дурой, а вот тебе не помешает хотя бы немножко побыть прелесть какой дурочкой. Хватай мужика за жабры, пока не опомнился. Такой образец закачаться можно. И красавчик, и хозяйственный, и детей любит, не нищий брод, на хлеб сы корка и точно зарабатывает, и не женат. Ты понимаешь? что в твои 20 с большим хвостом, даже два качества из перечисленных уже повод выйти замуж, а здесь просто праздник какой-то. Слушай, вспылила Роза. А как же Глеб? Кажется, не так давно ты его мне сватала. Нет? Я что-то путаю? А Глеба далеко не отпускай. Держи на коротком поводке. Мало ли, с Матвеем не сложится, а тут есть Глебушек. Всегда кусочек хлебушка. Умная как утка, посмотрю, всё, что ты сказала, можно и к Мише отнести. Так чего не хватает-то? Сравнила. Альбина аж свистнула и быстро перевела тему на самую актуальную во всех сезонах погоду. Погода стояла к слову жаркая. Поговорить было о чём. К вечеру семья Ивановых собралась к ужину, забегавшаяся за Олеся клевала носом и ковырялась в тарелке. После огромной порции торта и добавки она естественно не хотела есть. Но исправно сидела и вздыхала, глядя на запечённый картофель и кусочки мяса. "Мамочка, а можно я не буду есть?" жалобным голоском пропищала девочка и вложила в взгляд всё страдание мира, которое только могла изобразить. "Можно?" кивнула Альбина. Только выпей огушу на ночь. Она показала глазами на холодильник. А можно я пойду спать? Решила не спорить Олеся, благоразумная девочка. Можно, кивнула мать ещё раз и выдала ещё одно ценное указание. Зубы почисти. Четыре пары глаз проводили взглядом маленькую фигурку в розовом платье, клевавшую носом на ходу. при этом мужественно державшую в руке агушу. Уснёт раньше, чем откроет книжку, резюмировала Альбина. Какие всё же они молодцы! вдруг восхитилась мама. Эти Розенберги! Какая дружная у них семья! Внимательна, не гляди, что мужчины. Даже удивительно, никогда такого не встречала. Всё ладно у них, складно, дружно. и свои дети обласканы и чужие тут мама выразительно посмотрела на Альбину никогда такой человек чужого ребёнка не обидит и своих будет обожать глянула она на Розу таких быть её в бог послал да Виктор хм да крякнул Виктор и тут же нашёл нечто интересное в картофелине Роза поспешила на прогулку с Моней Пообещала ему ещё утром, перед праздником, да как всегда забегалась. А потом они договорились встретиться с Матвеем, побыть вдвоём. Весь праздник тот буквально пожирал глазами Розу в костюме сказочного персонажа, несмотря на то, что этот костюм был целомудренным, особенно по сравнению с нарядом горничной. А порой Матвей смотрел как-то странно. и Роза отстранялась от этого пронизывающего взгляда, отворачивалась. Но он все равно проникал под кожу и жег. Пылали не только кожные покровы, но и внутренности, даже душа, в существование которой Роза не очень-то верила. Что бы ни значил этот взгляд, он сметал флер легкости с курортного романа, придавая ему значимость. «Можно составить тебе компанию?» Вышипы из раздумий баритон Матвея. И Роза зажмурилась от удовольствия. Он стоял на веранде так, словно всегда и должен здесь стоять. Приехал с работы и идёт в дом. В их общий дом с Розой. Какие-то глупые обитные мечты. Можно, только говорю заранее, я собираюсь гулять с Моней, а не сексом заниматься, отрезала она. «Какая грозная! Сил нет, лягушонок!» Тихо засмеялся Матвей. «Клянусь не посягать на твою физическую неприкосновенность. Пока мы не выгулием Моню. Потом ничего обещать не могу». «Потом будет потом». «По рукам». Он протянул огромную руку, мягко обхватил ладошку Розы, при этом смотря в глаза. Роза потерялась в тепле. «По рукам». что бежало из ладони Матвея прямо по венам Розы, разносящее мящее, пронзительное, колкое ощущение по всему организму. Стало жарко и немного больно. На полу удерживал только взгляд карих глаз. Он противоречил вербальному чувству так уютно, и главное, вовремя отметая сомнения и страх Розы. Уголок рта Матвея поднялся вверх. кончик языка провёл по нижней губе, гипнотизируя Розу, запуская в воображение порноконвейер с изображением их с Матвеем отрыва от реальности. Смесь вызова, наглости и понимания, что можно всё или почти всё. Роза не была уверена, что ей в принципе может прийти в голову идея, способная смутить русского богатыря Розенберга М. И снова всё встало на свои места. Розенберг М, руководитель и старший тренер спортивного детско-юношеского клуба Русский богатырь, обращщик: "Закачаешься, как выражается Альбина, всего лишь объект для вожделения. Тот, с кем у Розы обычный курортный роман". Да, так значительно проще думать и твёрдо стоять на ногах. Влюблённость приятное чувство. Любовь и вовсе воспевали поэты, о ней писали книги, картины, тысячи сонетов. От панно Романов посвящены этой чертовке любви. Стоит потерять опору под ногами, и бац пустота, а опора Розену необходимо как воздух. И мужчина не подходил на эту роль. Будь он хоть Ричардом Гиром, вернее Ричард Гир точно не подходил, а Матвей Розенберг Старший тренер и руководитель выигрывал по всем статьям у всех признанных секс-символов вместе взятых. Они обошли дом, держась за руки, как школьники, подошли к ольереру, откуда выглядывал взвал новонапёс. Первым делом тот обцеловал хозяйку, грозя её свалить, виляя большим хвостом, потом ткнулся в ладонь Матвея, выражая своё дружелюбие. и посеменил в сторону стоявшего у ворот Раф-4, то и дело оглядываясь, мол, почему так долго? Я же жду, жду, гулять! «Знаешь», — сказал Матвей, когда они приехали на поляну, и роза осветила фарами пространство. Стемнело, как и всегда стремительно. Темнота не мешала Моне носиться с любимой покрышкой и пускать столбы пыли по дороге. а также облаивать невидимых ворогов, пугая в окрестностях птиц и зверей, если кто-то рисковал подойти близко к человеческому жилью. Что в лесах много живности не было секретом, но, видимо, лесные жители соблюдали нейтралитет и к людям наведывались редко. Мне нравится здесь, когда тихо и звёзды близко. Когда ты последний раз видела звёзды? Вчера Пожало плечами, Роза. Ночами видны звёзды, даже если не смотришь на небо. Небо само опускается на горизонт и уже над рекой раскидывает сверкающий ковёр. Хочешь не хочешь, а поднимешь глаза выше. И вот она, Большая Медведица, а поодаль Малая. И близко руку протяни и зацепишься за ручку ковша, раскачаешься и взмоешь в небо. А я года 4 назад У нас нет звёзд, ты же знаешь. Ты 4 года не выезжал никуда, а сборы сборы в Московской области, как правило, под Солнечногорском. Спортивные лагеря в области. Да и не до звёзд как-то. Приезжай чаще, вырвалось у Розы. Здесь и зимой звёзды видны, представляешь? Несмотря на заминку продолжила она. Я приеду, Просто проговорил Матвей: Мы приедем. Мы, ты, Светик и Даниил, мы это мы. Роза вздохнула: Мы это мы. А ведь будет когда-то у Матвея эта пресловутая мы с какой-нибудь девушкой, непременно хорошей, с набором всяческих достоинств, таких же нереальных, как и сам Матвей Розенберг, нереальный. Позже Моня носился, выражая щенячий восторг, хоть и был уже взрослым псом. А Матвей целовал розу. Мягко. И этой неспешности, тепла южной ночи, еле слышные прохлады с реки, близких звезд, аромата леса, прелых листьев с прошлого года, мхов, трав, надвигающегося тумана было слишком много для розы и в то же время слишком мало. Почти что ничего. Матвей сдержал обещание, и не было ничего, никакого секса, хотя Роза в итоге была совсем не против. Она жалела о своих словах, а Матвей только улыбался, шутливо целовал в нос и лишую, от чего Роза тут же меняла гнев на милость. Подходя к дому, она пообещала старшему тренеру, что придёт через полчаса. Нужно было переодеться, и чего греха таить, прихорошиться. Буквально на днях Роза заскочила в магазин нижнего белья и решительно обновила гардероб, приобретя вещички буквально на грани фола. Слишком фриворенные и точно не практичные. Но кто сказал, что курортный роман практичный? Практично вернууди Глеба, а Роза предпочла фривольные. на кружева на груди и тоненькую полоску из него же на попе. На веранде сидела Альбина и нервно смотрела на мигающий телефон. По одному виду можно было понять, телефон не жилец. Ещё пара звонков, и сестра разобьёт дорогостоящий смартфон, ничуть не жалея о содеенном. И вряд ли у неё есть деньги на новый, особенно в преддверии учебного года. Хороший телефон всё-таки непозволительная роскошь для матери-одиночки. Вряд ли Альбину устроит модель попроще. Да и Розу тоже, что греха таить. Телефон теперь не роскошь, а необходимость. Мой начальник, сука, тут же сообщила Альбина. Лось в эпилепсии, гандон, Гандурасина. Распылялась она всё больше и больше. Сука, чтоб у него член отвалился, и его акулы сожрали. Вот кусок поноса. Да что случилось? Роза выпучила глаза. Сквернословящая Альбина зрелище столь же впечатляющее и невозможное, как поющий арию царицы ночи королевский пингвин. Я ведь договорилась, и на Новый год не брала отпуск, и сверхурочные отрабатывала. И работала за себя, и за того парня, всё что угодно, только бы выцарапать 28 дней отпуска летом. И что? Я ему срочно понадобилась, прямо сейчас, блин, или уволит, взвизгнула она. А и пусть увольняет, велика печаль. Не кипятись, Роза села рядом. Хорошая же работа, хорошая, вздохнула Альбина. В садике колесию успеваю отвезти и забрать, да и дома можно в случае надобности работать. Но если этому лосью что припрёт, всё, должно быть только так. И плевать, отпуск не отпуск, хоть умри, но на работу выйди. А как я выйду? Сейчас. С дежурным садиком мы уже пролетели. С дачей от садика тоже. Да и не отправлю я никуда Олеську. Я никому не доверяю. Так, а давай по мере поступления, Ахтунга оборвала излияние сестрицы Роза. Тебе мешает выйти, Олеся, или ещё что-то помимо того, что начальник лось в эпилепсии? Олеся, и ещё кое-что. Ну, это перебьётся. Так оставь Олесю нам, мне, маме и Виктору. Ты что? Она взрослая, на горшок сажать не надо. У неё друзья здесь. Ей весело, воздух свежий, продукты нормальные. Дай ребёнку отдохнуть, а сама поезжай работать. Лось в эпилепсии или нет, а работу быстро не найти, тем более такую. Ладно. После получасового разговора и раздумий согласилась с доводами сестры Альбина. Но сначала я поговорю с Олесей. Надо ли говорить, что девочка с радостью осталась с бабушкой и дедушкой? которые не заставляли её читать по часу в день и не занимались упорно английским языком. К тому же, до конца августа на базе оставались Светик и Даниил, их весёлые папа, дядя и другие мальчики. Роза отвезла Альбину в аэропорт к 6:00 утра, так и не зайдя к Матвею, а утром не доумевала, почему Миша был не в курсе отлёта её сестры. Впрочем, Тот отнёсся спокойно, сказав: "Разумно, разумно", и тут же отвлёкся на другую тему для разговоров, словно и не было Альбины. Странно всё это. Впрочем, курортный роман ничему удивляться.